Лариса всегда гордилась своей наблюдательностью и пригляделась к мистеру Баблу, манчестерскому промышленнику, повнимательней. «Фабрикант? Что ж, пожалуй, догадаться можно. Раз едет первым классом, значит богат. Что не аристократ на физиономии написано, на коммерсанта тоже не похож. Мешковатый сюртук, да и бойкости в чертах нет, ладно». «Недавно женился...» «Ну, это просто. Кольцо на безымянном пальце так блестит, что это сразу видно, новехонькое». «Много играет на бильярде?» «Это еще почему?» «Ага, пиджак перепачкан мелом». «С чего вы взяли, что мистер Бабл едет на восток впервые?» спросила она. «Почему от него пахнет банкротством? И чем вызвано утверждение, что он плохой игрок на бильярде?» «Вы что, были там и видели, как он играет?» «Нет, я не был в бильярдной, потому что терпеть не могу азартные игры, и вообще вижу этого джентльмена впервые», — ответил Фандорин. «То, что он следует этим маршрутам в первый раз, явствует из-за тупого упорства, с которым он разглядывает голый берег». Иначе мистер Баббл знал бы, что до самого бабель Мандебского пролива ничего интересного в той стороне он не увидит. Это раз. Дела у этого господина идут совсем скверно, иначе он нипочем не пустился бы в такое длительное путешествие, да еще сразу после свадьбы. Чтоб эдакий барсук покинул свою нору, только перед концом света, никак не раньше. Это два. «А если он отправился в свадебное путешествие вместе с женой?» — спросила Клариса, зная, что мистер Баббл путешествует один. «Хм, и томится на палубе в одиночестве и торчит в бильярдной? А играет он из рук вон плохо, вон у него пиджак спереди белый. Только совсем никудышные игроки так елозят животом по краю бильярда. Это три». «Ну хорошо, а что вы скажете вон про ту даму?» увлеченная игрой Клариса, показала на миссис Блэкпул, величественно шефствовавшую под руку со своей компаньонкой. Фандорин окинул почтенную даму незаинтересованным взглядом. У этой на лице все написано. Возвращается из Англии к мужу, ездила навестить взрослых детей. Муж — военный, полковник. Мистер Блэкпул действительно был полковником и командовал гарнизоном в каком-то североиндийском городе. Это было уж через чур «Объясните!» — потребовала Клариса. Такие дамы сами по себе в Индию не путешествуют, только к месту службы супруга. Возраст у нее уже не тот, чтобы отправляться в подобное путешествие впервые. Стало быть, возвращается. Зачем она могла ездить в Англию? Только для встречи с детьми. Родители ее, я полагаю, уже на том свете. По решительному и властному выражению лица видно, что эта женщина привыкла командовать. Именно так выглядят гарнизонные или полковые первые дамы. Их обычно считают начальством по главнее самого командира. Вы хотите знать, почему именно полковница? Да потому что, будь она генеральшей, ехала бы первым классом. А у этой, видите, серебряный значок. Ладно, не будем тратить время на пустяки. Фандорин наклонился и шепнул. «Давайте я лучше расскажу вам вон про того Арангутанга. Любопытный субъект. Рядом с мистером Баблом остановился обезьяноподобный месье Буало, бывший винзарец, своевременно покинувший злосчастный салон и поэтому выскользнувший из сетей комиссара Гоша». Дипломат в полголоса сообщил Кларисе Науха: на ухо. «Человек, которого вы видите?» Преступник и злодей. Скорее всего, торговец опиумом. Живет в Гонконге, женат на китаянке. Клариса расхохоталась. Тут вы попали пальцем в небо. Это месье Буало из Леона, филантроп и отец одиннадцати вполне французских детей. И торгует он не опиумом, а чаем. Как бы не так, хладнокровно ответил Фандорин. Приглядитесь. У него оттопырился манжет, и видно синий кружок татуировки на запястье. Такая попадалась мне в одной книге о Китае. Это отмечено одной из гонконгских триад тайных криминальных обществ. Чтобы европеец стал членом триады, ему нужно быть преступным воротилой нешуточного масштаба и, разумеется, жениться на китаянке. Да вы... Посмотрите на физиономию этого филантропа, и вам все станет ясно. Клариса не знала, верить или нет, а Фандорин с серьезным видом сказал, «Это еще что, мисс Стамп? Я могу многое рассказать о человеке даже с завязанными глазами, по шуму, который он производит, и по запаху. Убедитесь сами». Он тут же развязал белый атласный галстук и протянул Кларисе. Она пощупала ткань, Плотная, непрозрачная и крепко завязала дипломату глаза. Как бы ненароком коснулась щеки. Гладкой, горячей. Вскоре со стороны кормы появилась идеальная кандидатура. Известная суфражистка Леди Кэмпбелл, направляющаяся в Индию, чтобы собирать подписи под петицией за предоставление замужним женщинам избирательного права. Мужеподобная, массивная Стриженная, она топала по палубе, как першерон. Пойди догадайся, что это леди, а не боцман. «Ну, кто это сюда идет?» — спросила Кларисса заранее давясь от смеха. Увы, веселилась она недолго. Нахмурив лоб, фандорин отрывисто изрек. Шелестит подол. Женщина, походка тяжелая, сильный характер, немолодая, некрасивая. Курит табак, коротко стриженная. «Почему коротко стриженная?» — взвизгнула Клариса и, закрыв глаза руками, прислушалась к слоновьей походке суфражистки. «Как? Как ему это удается?» «Раз женщина курит, значит, стриженная и передовая», — звучал ровный голос Фандорина. «А это к тому же презирает моду, носит какой-то бесформенный балахон ярко-зеленого цвета, но с поясом». Клариса замерла. «Это невероятно!» В суеверном ужасе она отняла от лица ладони и увидела, что Фандорин уже успел сдернуть галстук и даже завязать его изящным узлом. Голубые глаза дипломата посверкивали веселыми искорками. Все это было очень мило, но закончился разговор плохо. Отсмеявшись, Кларисса очень тонко завела беседу о Крымской войне мол какая это была трагедия и для Европы и для России осторожно коснусь своих воспоминаний той поры сделав их несколько более детскими чем они были на самом деле ожидал ответных откровений надеялась понять сколько все-таки Фандорину лет сбылись самые худшие опасения меня тогда еще на свете не было простодушно признался он и подрезал Кларисе крылья После этого все пошло в крифе в кось. Клариса попробовала повернуть на живопись, но запуталась, не смогла толком объяснить, почему прерафаэлиты называют себя прерафаэлитами. Наверное, он подумал, что она полная идиотка. Ах, какая теперь разница? Возвращалась к себе в каюту печальная, и тут произошло страшное. В полутемном углу коридора колыхнулась гигантская черная тень. Клариса неприлично взвизгнула, схватилась за сердце и со всех ног бросилась к своей двери. В каюте долго не могла унять бешено бьющееся сердце. Что это было? Ни человек, ни зверь. Какой-то сгусток злой разрушительной энергии. Нечистая совесть, фантом парижского кошмара. Она немедленно прикрикнула на себя. Все, на том поставлен крест. Ничего не было. Дурман на Сама дала себе клятву не казниться. Теперь новая жизнь, светлая и радостная. И пусть блаженную лампадой черток твой будет осиян. Чтобы успокоиться на дело самое дорогое из дневных платьев, еще ни разу не опробованное, белый китайский шелк, сзади Наталии бледно-зеленый бант, на шею изумрудное ожерелье. Полюбовалась блеском камней. Ну, не молода, ну, не красавица, зато не дура и с деньгами. А это гораздо лучше, чем не молодая, глупая уродина без единого пени за душой.